Глава шестнадцатая. Артур. Не понял. Я нахмурился, пытаясь повернуть ключ в замке. Сначала долго закрывал, но теперь вот открыть не могу. Организовал же меня Руслан Халупу. Дожился твою мать. Спасибо, дружище. Что еще тут сказать? Наверное, решил всерьез надо мной поиздеваться, а не только на словах. От досады нажал на ручку и. О, чудо! Дверь распахнулась с противным скрипом. В зале горел свет, а значит, страстная Маринка уже проснулась. Кстати, несмотря на ее меркантильность, квартиру малышка не рассматривала. Такое чувство, что приняла как данность. Хотя страсть захватила нас возле порога. Куда уж тут до рассматриваний. Но реакция девушки мне понравилась. Так и до перевоспитания недалеко. В предвкушении нашей встречи после такого бурного секса я быстро сбросил обувь и заглянул в единственную комнату. Даже представил, как увижу ее там на постели, такую сонную, обнаженную, теплую. Оставил малышку, пусть поспит, а то после... Суточного дежурства еще и я тут со своими приставаниями. Вот и вырубилась моя девочка. Едва ее голова коснулась подушки. И пусть я сбегал в ближайший супермаркет. Это какое-то наваждение нашло. Кажется, быстро, но уже успел соскучиться. А это наваждение в квадрате. Идти катастрофически не хотелось, но я отчетливо понимал, что надо одним кофе и десертом за день, да еще при таком интенсивном сжигании калорий, после суток сыт не будешь. Пусть в кулинарии я не бог и привык завтракать, обедать и ужинать в ресторанах, но что-нибудь сносное соорудить смогу. Говорю же, наваждение на меня нахлынуло. Теперь уже в Кубе. Растет, зараза такая, в геометрической прогрессии с каждым новым часом. «Совсем ты в роль вошел», — сказал сам себе, когда вышел на улицу, прикидывая, что приготовить. Даже усмехнулся, потому что мысль эта не вызвала раздражения. Наоборот, тепло разливалось по телу, что раньше за мной не замечалось. Сам не знаю почему, но захотелось сделать что-то приятное девушке. Не просто в дорогое кафе свозить, а именно как-то вниманием своим подчеркнуть, она мне не безразлична. Чтобы Марина улыбалась, а не, пряча глаза, собирала вещи и говорила, это была ошибка и дорогой. А еще нам надо поговорить. Я, конечно, не умею красиво ухаживать за девушками, но пора покончить с этим фарсом. Я не могу увозить Марину в дешевые забегаловки». Да и на развалюхе, которую и машиной-то назвать сложно, тоже не могу передвигаться по городу. А съемная квартира — тут просто без слов и эмоций. Конечно, не хотелось бы портить такой приятный день, ведь я не знаю, как она воспримет информацию о моей игре. Но хватит, придется каяться во всех грехах. Вот только планы мои полетели к черту, когда в квартире Марины не оказалось. «Твою мать!» Швырнув пакет на пол, я достал телефон и начал набирать номер. Секунда, две, три. И механический голос раз за разом твердил мне о недоступности абонента. И что опять случилось? Все-таки решила, что дала слабину и сбежала, не пожелав объясниться. Или... О, нет. Почти простонал, представив себя на ее месте. Тоже хорош. Надо было хотя бы записку оставить. Глупо, конечно, ну а как иначе? Хотя при наличии смартфонов это выглядело бы очень старомодно. Скорее всего, проснулась, поняла, что в квартире никого нет, и подумала, что я сбежал. Но ведь можно было позвонить, и что мне сейчас делать? Лететь к ней, не зная номера квартиры, или все-таки дождаться утра? Такая злость взяла, что впору кулаки о стену почесать. Тоже мне королева выискалась. Неужели такого плохого мнения обо мне? Решила, что я ее бросил, сбежал и не дождался пробуждения красавицы? Ладно, Марина, ты у меня еще попляшешь. Игра продолжается. Рано еще все карты раскрывать. Только вот куда бежать и что делать, все равно остается без ответа. Как ни крути, только злость берет от безысходности. Ответ пришел сам. Как будто почувствовал, что я нуждаюсь в его помощи. В руке зазвонил телефон а на экране высветилось имя Руслан. «Да», — выдохнул в трубку и направился к входной двери. «Толку здесь ошиваться? Все равно ж моя строптивая красавица сюда не вернется. А я предпочитаю ночевать в своей постели, а не на этом скрипящем диване. Хотя, если бы рядом лежала Марина... «Что так не весел?» — вместо приветствия сказал друг И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Ты мне срочно нужен?» «В такое время?» — удивился, выходя из квартиры и снова возясь с замком. «Надо избавиться от наваждения, а работа сейчас — самое лучшее лекарство». «Бизнес не спит, Артур». Даже сукоризный заметил Руслан. «Тут меня один договор от немцев смущает. Надо посоветоваться». Не Феликс уже мне звонить в такое время, уже с усмешкой фыркнул друг. Он мне башку снесет, если я оторву его от Лики. Ты в офисе? спросил уже выходя из подъезда и после утвердительного ответа не удержался. Лучше бы ты Руслан нашел себе девушку. Не умничай, проворчал мужской голос мне прямо в ухо. Я старый солдат и не знаю слов любви. «Да ты циник, друг мой!» Снова не удержался я от саркастичного замечания, усмехаясь. «Ой, зато вас с Феликсом в романтику потянуло!» «Палец в рот не клади этому дерзкому парню!» «Что верно, то верно! Хотя у меня пока исключительно спортивный интерес!» «Только вот кажется мне, что ошибаюсь!» как бы потом не пожалеть о содеянном. Однако злость на Марину за ее побег и недоверие в мой адрес больно ранят. Все-таки придется проучить. Усмехнулся, когда убрал смартфон в карман и нажал на брелок сигнализации. Десятка мигнула фарами, другого автомобиля под боком, увы, нет. Придется тащиться в офис на этой колымаге и там уже менять на свою любимую Ауди. Боже, как я тащусь от этих четырех колец на капоте. Дерзкие, агрессивные, дикие. В общем, подстать мне. Работа и правда вытеснила образ светловолосой красавицы из головы, так как просидели мы с Русланом над договором всю ночь. Глаза слепались, от кофе тошнило, Но настроение все равно хорошее, даже усталости не чувствуется, и я снова готов на новые подвиги. Не могу больше. Отбросил задолбавшие меня бумаги от педантичных немцев и откинулся на спинку кресла. У меня уже от цифр ребит в глазах. Да, протянул Руслан, зевая. Что-то мы засиделись. Нифига себе засиделись! Рассвет уже вовсю занимается за окном. Еще пару часиков поспать не помешает. Но это сейчас не главное. Я постучал ручкой по столу, прикидывая очередные издевки друга по поводу моей просьбы, но все равно повернулся к Руслану. «Слушай, можешь мне пробить адресок?» Намеренно сделал паузу, наблюдая, как на лице мужчины появилось подобие улыбки. Вернее, только номер квартиры. Фамилию не скажу, но вряд ли в подъезде прописано много Марин. Руслан не сдержался и загнул бровь, поднимая на меня взгляд, а в его глазах заплясали черти. Знаю, что так и тянет его сострить, но, видимо, вид у меня немного пришибленный. Раздруг сдерживается, медленно качает головой из стороны в сторону, но все равно тянется к ноутбуку. Главное, молча, никак не комментируя мою просьбу. «Но говори адрес», — попросил Руслан, и пока я вспоминал улицу и номер дома, пальцы его стучали по клавиатуре. Бесценный у меня кадр. Что бы я без него делал? Звонил бы в каждую квартиру в подъезде и пугал соседей? Фу ты! Этот бред мне лезет в голову от усталости и от бессонной ночи. А действительно, звонил бы или нет? «Одна Марина прописана в этом подъезде», — наконец сказал друг и все-таки не сдержался. «Крепко тебя, девчонка!» — за яйца взяла. Снова покачал головой и, оторвав листок с блока для записей, черканул цифры. Держи. Герой-любовник. Я точно знаю, что и сегодня Марина тоже выходная. В кафе я вроде как спросил, между прочим, а она даже не поняла, с какой целью интересуюсь. Это не то, о чем ты подумал. Я встал, так как на сегодня с работой покончено. Ну-ну. Снова съехидничал Руслан, а после пожал мне руку. Могу поспорить, что девчонка... Кстати, я останавливаюсь на пороге и оборачиваюсь к другу лицом. Где цветы красивые у нас продаются? Это самая грандиозная идея за сегодняшнее утро. Точно, пора завязывать с ночными посиделками.